Спиридон вдруг ясно увидел, что перед ним сумасшедшие, что они обречены на гибель, как и любой, кто пойдет за ними. Вспомнились вдруг здравомыслящие придворные Карла VII, бегающий взгляд короля и золотые шпоры в мешке. — Конечно, я с вами, — просто сказал он. Прокопы торжествующе переглянулись, мол, ловко моего обработали. А Прокоп Большой вдруг робко попросил. — Расскажи. какая она была. Чехи от нетерпения даже подались вперед, готовые впитывать каждое слово. Спиридон задумался, как такое расскажешь. Потом вспомнил Лагира и сказал самое главное. Через ее глаза было видно небо. Никто не посмел нарушить благоговейную тишину. Прокопы пододвинули гостю еду. Хлеб, соль, зеленый лук, вода в кувшине. Жестом предложили не стесняться. Он и не постеснялся, поел хорошенько, потом спросил: "Кого бить будем, крестоносцев?" "Слышал я в пути, против чехов крестовый поход объявлен." "Не, этих мы давно закопали, целых пять походов", отмахнулся Прокоп Малый. "Больше не полезут. Свои предатели нашлись, с попистами договорились, чтобы значит нас всех перебить. Чашники вояки сильные, многие из них в таборе жили, и повозки наши знают, и рушницы, и цепами орудуют не хуже нашего. Примечание. Чашники или утраквисты, умеренные гуситы, выступавшие за достижение компромисса с германским императором и папской властью. Конец примечания. И рыцари у них много, все латные, кольчуг не носят, тяжело будет сладить. «А меня ты напрасно рыцарем зовешь», — вступил Прокоп Великий. «Никакой я не земон, да и не пан. Мы для тебя просто чехи. А паны там», – он неопределенно махнул рукой, – «нас по пистам продают». «Зачем?» – наивно спросил Спиридон. Прокопа переглянулись. «Спросил. Если б мы знали», – задумчиво проговорил Прокоп Малый. «Жишка Чашечный, наш учитель, говорил так. Люди свои гадости оправдывают тем, что все их делают». «А если человек живет и гадостей не делает, он становится укором. Тогда норовят изволять его в грязи, чтобы не выделялся, значит. А если не получается, если грязь не пристает, остается только одно – убить и спокойно хрюкать в своем свинском корыте». Это он так про магистра Гуса говорил. «А мы? Мы стараемся жить по-божье и гадостей не делать. Очень стараемся». Спиридону опять вспомнились кривые усмешки придворных Карла Седьмого, когда он, наивный и глупый грек, пытался собирать пожертвования на выкуп Жанны. Один хлыщ с напомаженными волосами сказал прямо, «А она ведь ангел, так? Ну и пусть летит. А мы, грешные, на земле живем и хотим жить с комфортом. Денег вечно не хватает, и куда только деваются». На поясе хлыща висел тугой кошелек синего бархата. Спиридон тогда с удовлетворением услышал треск лицевых костей, разбитых сжатой в кулак стальной латной перчаткой. И никто не осмелился вмешаться. Что значит репутация? «Вы очень хорошо объяснили чехи», — подвел итог Спиридон. «Я буду за вас драться. Только у меня не доспехов, ни оружия». Ответом ему был веселый смех. Прокоп Малый встал, откинул полог шатра и крикнул «Мацак!» Пока ждали Мацака, Прокоп Великий объяснил. Мы же пять крестовых походов закопали в землю. Рыцарей, оруженосцев, наемников. Закапывали, понятно, голыми. Так что у нас даже последний холопник латы носит. Примечание. Холопник. Общее для Чехии, Западной Украины и Польши название малоземельных крестьян. Конец примечания. А, вот и Мацак. Брат. Помоги нашему новому брату Спира подобрать доспехи по росту, ну и лагерь покажи. Они вышли из шатра и двинулись к его внешней ограде, состоящей из сцепленных между собой повозок. Повозки эти выглядели грозно, обшитые толстыми дубовыми досками с аккуратно прорезанными треугольными бойницами. Они ощерились на внешний мир жерлами маленьких орудий, которые чехи называли рушницами. Внутри повозок, через две, стояли часовые. Опыт подсказывал Спиридону, что мимо них и мышь не проскочит. Население лагеря откровенно пялилось на него, да и Спиридон сумел как следует разглядеть своих новых товарищей. Он вдруг понял, какая странность в их облике беспокоила его. Все, за исключением чудака Мацака, были превосходно экипированы и вооружены. Простые воины, явно не из дворян, носили на себе доспехи стоимостью в хороший дом. и это никого не удивляло. Примечание. Из книги в книгу, из фильма в фильм, кочует характерное заблуждение о какой-то чудовищной тяжести рыцарских доспехов. Да, турнирные доспехи иногда весили до 50 килограммов и даже больше, но в настоящем бою их никогда не надевали. Рыцарь в боевых доспехах мог и фехтовать, и бегать, а знаменитый Бусико, Гордость французского рыцарства XV века часто демонстрировал следующий трюк. На одних руках поднимался по отрицательному уклону штурмовой лестницы. Конец примечания. Обозные телеги стояли особняком, не сцепленные друг с другом. Угрюмый мацак махнул рукой на одну из них, сел на пенек и принялся полировать свой меч суконной тряпочкой. Спиридон забрался в телегу и ахнул. «Алибарды!» Вужи, мечи разных видов, панцири, наплечники, поножи, шлемы, щиты – все в превосходном состоянии. Видно было, что трофеи побывали в руках умелых кузнецов-оружейников. Выбирал он только то, что можно было легко надеть и снять без посторонней помощи. Из оружия взял Каролин к миланской работы и привычный Моргенштерн. Примечание. «Моргенштерн. Утренняя звезда. Немецкая». Стальной шипастый шар на цепи, прикрепленный к недлинной рукояти. Оружие исключительно опасное для своего хозяина. В обращении требует серьезных навыков. Конец примечания. Мацак осмотрел все, одобрительно покивал головой, а про меч досадливо проворчал. И как я его просмотрел? Где глаза были? Вот так и стал грек Спиридон Николаус, актер, воин и вор, человек со сгоревшей душой, одним из вождей таборитов. Остаться простым ратником ему не дали. Слишком много необученных добровольцев примкнуло к армии на коротком, но неспешном пути от табора к Праге. Новобранцев передавали под команду Черного Спира на обучение и воспитание. Вскоре в округе совсем не осталось мелких отрядов чашников и попистов. Всех истребили цепники Спиру, которых командир предпочитал обучать непосредственно в бою. Примечание. цепники, пехотинцы таборитов, превратившие мирный сельский инструмент, цеп, в разновидность маргенштерна Удар грозного таборитского цепа не выдерживали никакие доспехи. Действовать цепом, благодаря длинной рукояти, могли даже новобранцы. Конец примечания. Спиридон потерял счет времени, понимал только, что весна в разгаре, что приближается главное событие долгой войны — после которого история сделает резкий поворот, а дальше и не загадывал. Чехи с их по-детски простыми, исполненными самой пламенной верой душами, ему нравились. Их враги, способные оправдать любую подлость высшими соображениями, были и его врагами. А богословскими тонкостями пусть богословы и занимаются. До Праги так и не дошли. Разведка донесла приближение огромной армии, Состоящие испанской железной конницы, боевых вазов, сделанных по таборитскому образцу, пехоты собранной по всей европе, наемников из германии, вооруженных тяжелыми стальными арбалетами. На вершине пологого холма, недалеко от деревни липаны, что к востоку от праги прокоп великий приказал стать лагерем. Вазы поставили в круг, скрепив цепями, зарядили орудия, изготовились к бою. «А если не нападут, так и будем стоять?» Спросил Спиридон стоящего рядом Мацака. «Нападут. Их больше. Но люди за нас. Девишборжик, гетман ихний, воин опытный». Мацак тяжело вздохнул, припоминая что-то. «Понимает, что от времени мы сильнее будем, а они слабее. Обязательно нападут». «А зачем они свой лагерь в низе не поставили, в досягаемости наших пушек? Не нравится мне это». «Иди, Мацак, скажи Прокопу, пусть пока не стреляют. Я конницу их не вижу. Ждать надо». В этот момент ударил залп таборитских пушек. Спиридон тихо выругался по-французски. За дымом было не видно, что делает противник, только слышался издалека знакомый перестук. Дым рассеялся, и стало видно, как приближается вражеская пехота, прикрывшись боевыми повозками. Таборитские пушки заговорили в разнобой. от вражеских повозок летела щепа, ржали раненые лошади падали люди наступление захлебнулось сейчас начнут отступать тогда и ударим прошептал мацк как всегда все как всегда кавалерия их где беги к прокопу мацак ждать надо поздно уже разомкнулись цепи повозок давая проход устремившимся в контратаку таборитам уже побежали враги оставляя убитых и раненых. И тут пропели вдалеке боевые трубы. «А вот и кавалерия!» — со злостью крикнул Спиридон. «Братья! В цепы их!» Во фланг атакующим таборитом ударила железная панская конница. Отряд Спиридона бросился на перерез. Копейщики отработанными движениями стаскивали рыцари на землю крючьями своих алибард. Цепники одним-двумя ударами добивали их. но силы были слишком неравны. Спиридон получил страшный удар по шлему, потерял сознание и не видел, как врываются паны в круг повозок, как погибли оба прокопа, захватив с собой десятки врагов, как полег весь его отряд. Он не видел, как бежит с поля боя предатель Ян Чапик, уводя за собой таборитскую конницу, которую берегли именно на случай прорыва обороны лагеря. Спиридон лежал, раскинув руки, и видел над собой белое знамя и ту, что держит его. «Я умер?» — с надеждой спросил он. «Нет, Спиру», — ответила Жанна. «Ты еще не прошел все до конца». «Спасибо, что пришла. И сейчас, и вообще. Помолись обо мне». «А ты обо мне. Так и встретимся». «А ты первый раз забыл, какой сегодня день?» «Да, 30 мая. Тебя сожгли в этот день». «Прости меня, Жанна!» Примечание. Битва у Лепан, в которой полегли основные силы таборитов, произошла ровно через три года, день в день, после казни Жанны Д'Арк. Конец примечания. «Я не сержусь, только больше не забывай. Самое главное событие твоей жизни произойдет в этот день, и ты должен быть готов». «Какое? Подожди, не уходи, побудь еще со мной!» По полю, покрытому трупами, ехал рыцарь. Вдруг ему почудился еле слышный стон. «Ага», — сказал рыцарь сам себе, — «еретик еще жив». «Ну что же, надо проявить милосердие даже к еретику». Рыцарь сошел с коня и снял с пояса мизерикорд тонкий и длинный стилет, предназначенный для удара милосердия. Примерился, чтобы поточнее пробить нагрудные латы в области сердца. Он всегда хвастался своим мастерским ударом и промахнулся, впервые в жизни. Нет, рассчитал он все верно, и латы пробил, и сердце почти достал. Почти, потому что дрогнула и разжалась рука. Была у рыцаря уважительная причина – арбалетный болт, торчащий прямо из середины лба. Мацак последним движением отшвырнул арбалет, чуть дернулся, улыбнулся и умер. Старик и мальчик ночью искали живых среди мертвецов, но смерть никого не отпускала. «Давай уйдем, дед, мне страшно. Нет тут живых, не видишь разве?» — хныкал мальчик, но старик был неумолим. «Это наши братья Гонта, они за нас умерли. Ты хотел бы лежать здесь, истекая кровью, без помощи, без надежды, и тихо умирать без причастия? Что нам Господь скажет?» Я болел, и вы не посетили меня Ищи, должны быть живые. Есть теплый и дышит только у него кинжал в груди. вытащить Ни в коем случае, чему я тебя учил и кровью сразу. вот привезем домой, осмотрим как следует тогда уж. Так, ноги целы, позвоночник тоже поясница живот в порядке. Бер подмышшки и тащим до телеги. «Волоком. А дома посмотрим, кто сильнее, смерть или старый Карел Бенда, врач с дипломом Карлова университета. Да у меня сам Янгус лечился». И смерть отступила перед искусством доброго доктора бенды и заботой его соседки, молодой вдовы Петры. Иногда приходил отец Ярослав, гусицкий священник, причастить больного святых христовых тайн. Воздоровление затянулось на год, но и после Карл не позволял Спиридону ни резких движений, ни больших нагрузок. Надоело это смертельно, да и стыдно было сидеть на чужой шее. Поэтому однажды Спиридон за ужином решительно объявил. «Все, завтра ухожу. Спасибо за все. До смерти и после нее буду за вас Бога молить. Но пойду я. Не серчайте, домой потянуло». Старик помолчал. тяжело вздохнул и сказал: не хочешь нахлебником быть но я же объяснял это я тебе должен, а не ты мне вы за нас отдавали свои молодые жизни все что у вас было Да если бы вы дрались хоть чуточку слабее с нас по писто уже бы третью шкуру сдирали а так боятся нас уважают видишь и Жишко, и прокопы и другие нас и мертвыми защищают и ты спива, грек, что тебе в нас, чехах? Так неужели я для тебя кусок сыра, кружку пива, миску супа пожалею? Слава богу, дает он мне пока заработок. И тебя, и гонду еще могу прокормить. И даже оставить вам кое-что. Но почему ты мне работать не даешь? Я же здоров как бык, стыдно соседям в глаза глядеть. Особенно соседке нашей, Петре, лукаво подмигнул старик. Ты ей тоже нравишься, а вас уже и судачить начинают». «Вот видишь, давай так. У тебя есть земля, а работать некому. Я останусь, но буду у тебя батраком. Гон-то подрастет, у него буду. У Петры тоже земля есть». Старик долго и мрачно молчал, отвернувшись в сторону. Потом неохотно выдавил из себя. «Тебе нельзя». «Чего нельзя?» «Ничего нельзя». Старик, шаркая ногами, прошел к резному шкафу, открыл дверцу, порылся внутри, вытащил сверток и вернулся за стол. Развернул и выложил перед Спиридоном длинный мизерикорд. «Вот это я из тебя вытащил», — сказал врач. «Осмотри внимательно». «Самый кончик обломан», — прошептал Спиридон, уже понимая, в чем дело. «И что?» «Он в тебе». «Я пытался достать щипцами». Почти зацепил, но обломок скользнул глубже. Дальше щупать я не решился, рядом сердце. Теперь он прижился, оброс тканью. Но резкое движение, большая нагрузка, сильное напряжение, и он начнет двигаться. Тогда смерть. «Мгновенно?» «Нет», — чуть подумав, сказал врач, — «предупредит болью». «Тогда нужно ложиться и не двигаться. Долго. Несколько дней или больше». «Постой, постой!» — Спиридона вдруг бросила в жар. «А Петра? Эти нагрузки что, тоже? Если я обниму ее, то... Надо ложиться и не двигаться!» Слёзы неудержимо текли по старому морщинистому лицу Карла Бенде. Волшебные руки бессильно опустились на колени, губы непрерывно шептали. «Прости, прости меня, старого дурака! Я не подумал об этом!» «Да, это нельзя тоже!» «Прости, сынок». Спиридон опустился перед ним на колени, поцеловал руки. Потом встал, подошел к окну, отвернулся. «Нельзя так нельзя», — сказал он ровным, абсолютно спокойным голосом. «Я уже давно живу взаймы. Расслабился немного, подумал...» «Неважно. Завтра утром я уйду. Петре, скажи, на родину умирать. Скажи, что мне стало хуже, что мое положение безнадежно». «Сам придумай. Лучше так, чтобы и не ждала, и не думала, что ее бросили. Женщине это очень обидно. Скажи не сразу, а через день, ладно? Собери мне с собой что-нибудь на первое время. Ты не беспокойся. В Константинополе есть кому обо мне позаботиться», — врал Спиридон. «Не пропаду». «Кто же подаст милостыню рослому, широкоплечему мужчине?» Спиридон попробовал, чуть не побили». пришлось опять воровать. Тактику воровства он придумал свою, оригинальную. Находил себе убежище, постоялый двор, комнатку в небогатом доме, пещерку потаенную и выходил на промысел незаметно, используя свои акробатические и актерские навыки. Выходил, преобразившись до полной неузнаваемости. Когда искали вора, он мог спокойно быть самим собой, идти навстречу страже интересоваться у нее причинами переполоха в своей воровской деятельности он строго придерживался двух принципов не брать у бедных и не брать сверх необходимого для выживания к сожалению запас создавать все же приходилось проклятый обломок иногда давала себе знать требовал ложиться и не двигаться а жить как ни странно хотелось уж очень манил тот самый главный день обещанный жанной так и шел домой спиридон Николаус – шел годами, иногда возвращаясь назад, старательно обходя очаги чужих войн. Однажды его чуть не казнили в маленькой стране под названием Валахия. Язык местных жителей сильно походил на итальянский, поэтому Спиридон освоился быстро. Валахии исповедовали православие, но были какие-то запуганные, жалкие. Ходили, не поднимая глаз, при попытке поговорить быстро исчезали. Найти надежное убежище никак не удавалось. С постоялых дворов хотелось бежать, не оглядываясь. С таким подозрением на него смотрели. Местные жители наотрез отказывались пустить даже на ночлег, не то чтобы пожить. Чем дальше Спиридон продвигался в страну, тем чаще на его пути попадались кольи с разлагающимися трупами на вершине. Схватили его не на краже, а просто так. Налетела стража, скрутили... Потащили в тюрьму. Плотный и потный начальник стражи сразу приступил к допросу. «Кто такой? Откуда идешь? Почему один? Бродяга?» Спиридон подумал и решил сказать правду. «Ну, подержат в тюрьме. Ну, выпустят. Зачем он этим людям?» «Бродяга, да». Стражник покраснел от натуги, глаза полезли на лоб. «И ты так легко об этом говоришь?» «А что?» А то, чтобы по закону господаря нашего, Влада Третьего Дракулы, всех бродяг приказано ловить и на кол сажать. Завтра поутру и сядешь. Да кто же он, Дракула этот ваш? Какой веры? Православный христианин. И ты это, бродяга, потише о нем, а то как бы... Тебе все равно помирать, а мне слушать всякую крамолу запрещено. Ничего себе христианин, Спиридон не унимался. Турок он. Стражник побелел, потом стал серым. — Ты, бродяга, говоришь неправду, — чуть не плача от страха сказал стражник. — Наш господарь у турок в плену был, поэтому очень их не любит. Трон своего отца, Влада Второго, при помощи турок отбил у проклятого захватчика Владислава, но веру их поганую не принял, ни не Где Магометанина увидит так сразу и на и бродяг, и воров, И жён неверных, и попрошаек, и если кто готовит невкусно. Благодетель наш. Нет, надо наказать господаря вашего, и я этим займусь. Стражник на полминуты умер, а когда воскрес, завопил истошным голосом. Охрана! В камеру его! В камере его приковали к стене, и Спиридон глубоко задумался. Нет, побег не вызывал никаких затруднений. и обломок у сердца вел себя вполне прилично. Его заботило, как проучить правителей этой несчастной страны. Наконец план был готов, и Спиридон с торжеством выговорил. «Ну, держись, гадёныш. «Простите, вы кого имеете в виду? Не меня?» Вопрос задал невероятно худой старик, прикованный к противоположной стене. Он сидел на грязной соломенной подстилке и с аппетитом вылизывал пустую миску. «Нет, господаря Дракулу. А вы кто?» «Василий Теслару. Бывший придворный боярин господаря. Сижу пожизненно. Что скорее хорошо, чем плохо. Накол не посадят». «Что же Дракула так любит эти колья? Он что, сумасшедший?» «Он не сумасшедший. Просто впечатлительный. Что вы хотите от мальчика? 17 лет, без отцовщина. Папу убили, брата убили, другого брата вообще». — Сказать с равно Ну да, любит молодой человек всех на колье сажать, за что и прозвание получил. цепишь все речь протыкатель. Спиридон опять задумался, потом буднично предложил старику. — Сбежать не желаете? Старик вздохнул тяжело и горько, потом ответил. — Нет, куда мне идти? Поймают. — Может, и не поймают, зато господаря протыкателя проучим. «Вы мне расскажете о подходах к дворцу, о расположении комнат, а я потом доведу вас до границы». Спиридон тем временем освобождался от оков по методике своего покойного тестя-клоуна, разъединяя суставы и по-змеиному выкручиваясь из браслетов. Скоро он был свободен и подошел к старику вплотную. «Не пойду», — замотал головой узник. «Здесь кормят, здесь тепло. Так и доживу до смерти. Некуда мне идти». да и не хочу. А план дворца я тебе сейчас нарисую, всып как следует этому гаденышу. Как знаешь, рисуй план. Они еще долго разговаривали, рисовали на земляном полу, пока не пришла ночь, а с ней и время обхода камер тюремщиками. Когда послышались шаги по коридору, Спиридон шепнул старику. Давай, Василий, как договорились. Старик тут же истошно завопил, сбежал, «В окно улетел! Колдун проклятый! Держи!» Спиридон встал рядом с дверью. Тюремщик открыл дверь камеры, чтобы как следует проучить крикуна. Посветил факелом и остолбенел. Предназначенного для посадки на кол бродяги не было. Свободный конец цепи валялся на полу. Старик орал все громче. «Летучей мышью обернулся! Я видел!»